За год до этого в Royal American Magazine, иллюстрированном журнале, который издавал Пол Ревер, обсуждали способы кустарного производства селитры. В статье говорилось, что селитра — это испарение тел животных. Голубятни, конюшни и коровники, а особенно старые оштукатуренные стены, изобилуют ею. Поскольку описание способов нападения на солдат Его Величества могло быть сочтено призывом к бунту, Автор статьи превозносил медицинские применения селитры и рекомендовал добавлять ее в бренде для улучшения вкуса напитка. Читатели поняли намек. Когда начались военные действия, Комитеты безопасности и другие революционные организации стали выпускать многочисленные памфлеты и листовки, призывающие патриотов производить селитру на дому и содержащие подробные инструкции. Однако селитра сама по себе была бесполезна без предприятия, на котором из нее можно было бы приготовить порох. Провинциальный конгресс штата Массачусетс решил построить мельницу в Кантоне, в 19 километров к югу от Бостона. Руководить ею должен был отважный Пол Ревер, которого для этого послали изучать тонкости производства в Филадельфию, где производство пороха ведется со значительной быстротой и выгодой. Хозяином самой известной фабрики в местечке Франкфурт, неподалеку от Филадельфии, был Освоил Ив, пожилой торговый капитан. Он постоянно придирался к ученику, чинил ему препятствия и даже запретил разговаривать с рабочими. Позже Ив был изобличен как Тори, а его мельница была конфискована. Большая часть местного пороха была решительно безобразного качества – Массачусетский генерал Уильям хит жаловался, что порох, который получали его люди, был плох. «Вашингтон подозревал, что американские пороховых дел мастера – либо мошенники, либо глубокие невежды. Неудивительно». Европейские мастера, опираясь на столетние традиции и секреты своего ремесла, еще в 18 столетии продолжали прилагать все усилия, чтобы изготовить надежный, высококачественный и долговечный продукт. Так что от новичков из колоний едва ли можно было ожидать, что они в раз овладеют этим искусством. Тем не менее, иногда местным производителям удавалось внести существенный вклад в успех боевых действий. Мэри и Джон патаны построили маленькую пороховую мельницу в Глухомании, которая позже станет восточной частью штата Теннесси. Муж Мэри служил в ополчении, а она сама продолжала производить взрывчатку, очищая селитру в железном чане и перетирая порох на грубой мельнице Толчея. Она передала 150 килограммов пороха волонтерам – которые одержали победу над силами Тори в битве при Кингс-Маунтин, этом важном испытании британской военной фортуны на юге.